Глава 28. Мы побеждаем и теряем. Когда мы подлетели к городу Ица, Чак объявил, что решил вернуться к своему народу и править им как законный от Кайма. Теперь, когда мертв его дядя Дачапа, он не встретит сопротивления, он не встретит сопротивления, особенно если его белые братья продолжат полет и не станут приземляться в городе. Вначале Пол громко протестовал, но шепот Амы которая своим женским чутьем верно оценила ситуацию, побудила Пола разрешить Чаки действовать, как тот хочет. Их прощание в воздухе было необычным и страстным, и Ама разрешила Чаки на прощание поцеловать себе руку. Откаяма передал свой электрит Педро и раздал нам свои рубины, сказав, что они теперь ему не понадобятся. «Не печалься обо мне, брат Пол», — умоляюще сказал Майя. Я буду счастлив в своей стране, праве своим народом, более счастлив, чем в вашей душной роскошной цивилизации. Это призыв к свободе, и думаю, я правильно поступаю, услышав его. Иногда вспоминайте обо мне, ты и Ама. Но вспоминайте, как свободного и удовлетворенного человека, охотящегося и ведущего войну с Мапаны. Прощайте!» Он отвязал веревку от пояса, выпустил часть газа из жилета, и медленно опустился в город. Мы подождали немного и увидели, как его кружили туземцы и покорно простерлись перед ним, и потом возобновили свой полет. Путешествие, полет над восточным Юкатаном, было скучным, но трудным, потому что ветер был противный, и нам было очень трудно продвигаться. Приземляться было опасно, и мы держались сколько могли. Ночь была ярко освещена звездами и луной, и мы были слишком возбуждены, чтобы испытывать усталость. Для Амы это было удивительное переживание, но девушка нисколько не боялась и выдерживала напряжение, как самые крепкие из нас. Днем мы долетели до морского берега и направились на север. Теперь дул лёгкий попутный ветер, и вскоре с помощью полевого бинокля Пол увидел нашу прекрасную «Чайку», Она стояла в открытом море, точно как мы ее оставили. Мой отец так поступал ежедневно, чтобы иметь возможность сразу подобрать нас, как только мы покажемся на берегу. Все были поражены, увидев нас в воздухе, и забавно было с высоты смотреть, как они вытягивают шеи, чтобы посмотреть на нас. Арчи, когда мы были над палубой, к этому времени мой отец остановил двигатели, хулиганский бросил рубин, ударивший дядя на бота по голове и заставивший его вопить, как индеец. Мы благополучно опустились на палубу. Ее как рады были ощутить под ногами ее доски и освободиться от всех тревог. Мой отец и дядя сердечно встретили Аму. Ей отвели переднюю каюту. Удивительно, как быстро она приспособилась к нашей жизни. Приятно было видеть, как она счастлива новой жизнью, в которой рядом с ней всегда находился лейтенант Пол Аллертон. Когда пришли в Гавану, Пол и Амма скромно поженились. Мы в качестве свадебного подарка подарили Аме рубиновое ожерелье, торопливо сооруженное гаванским ювелиром. Новобрачные немедленно отправились в поместье в нью гэмпшире где, оплатив все закладные, Пол навестил свою семью. Прежде чем ему пришлось вернуться на свой корабль, Сан-Диего Конец пятой книги Читал Алексеев Михаил